Глава 26. Высокий риск или наши шансы на спасение стремительно падают, как и один из нас. Некоторые советуют — никогда не оглядывайся. Это, конечно, говорится в переносном смысле. Мол, не думай о том, что осталось позади, смотри вперед, в будущее. Но для тех, кто спасается бегством, предположим, от банды кровожадных подвязанных, У меня совсем другой совет. Оглядывайтесь, оглядывайтесь почаще и смотрите повнимательнее, ибо ничто не заставляет ноги двигаться быстрее, чем вид стремительно приближающейся старухи с косой, или в нашем случае шести мрачных бухаудуев с косицами. "Уа!" вскричал я, увидев их. Или, возможно, что-то вроде "Уа-ха!" или "И-ха!" В любом случае, в словаре вы не найдете таких слов, разве что словарь писали перепуганные обезьяны. Плазу окружала ограда из кованных пик всего с четырьмя просветами по углам парка. До ближайшего было меньше сорока футов, и мы со старым Дианой легко домчались бы до него за пять секунд. К несчастью, примерно на четвертой секунде со стороны Керни-стрит появились еще трое топорщиков и преградили нам путь если считать что другие углы тоже охраняли подвязанные против нас вышло больше дюжины бойцов проклятый тонг выставил против нас чуть ли не целую потамакскую армию за мной рванувшись в сторону с дорожки я едва не раздавил ошарашенную парочку которая устроила пикник на лужайке ступней я угодил во что то мягкое и скользкое судя по всему яблочный пирог но устоял И продолжил движение. На бегу я снова оглянулся, чтобы убедиться, что Густов и Диана не отстают, и они не отставали, как и топорщики, которых набралась уже целая бейсбольная команда. Я ринулся вверх по склону к юго-западному углу парка, увлекая друзей за собой. «Черт, брат, они догоняют, нам не успеть перелезть через прутья», выдохнул Густав, пока мы карабкались наверх к ограде вдоль Клей-стрит. Ты завёл нас в... А, без А, тут, пожалуй, было никак не обойтись. Еще и не так зарешь когда тебя схватят за воротник из ремень штанов и швырнут через шестифутовый забор. А именно это я только что проделал со своим братом. Отправил в полет, словно тюк сена. Не успел Густов приземлиться, я повернулся к Диане. Прошу прощения, мисс. С этими словами я ухватил ее обеими руками, за что еще минуту назад получил бы пощечину. Знаю, следовало перекинуть вас первой, но я не был уверен, что у меня получится. Слушайте, Отто, я не... А! Я чуть помедлил, убеждаясь, что Диана не приземлилась вниз головой. Этого не произошло, поскольку она очень удачно упала прямо на густово. Удовлетворенный, я подпрыгнул, ухватился за прутья и перемахнул через забор. Вот только получилось это не так быстро, как я надеялся. Перекинув ноги через прутья, я ожидал упасть на тротуар по другую сторону. Однако падение мое внезапно остановилось. И я ощутил страшное давление на... как бы выразиться поделикатнее. На мои деликатные органы. Я снова разразился обезьянями воплями. Ау! И а или нечто подобное, и повис на ограде, стараясь не делать резких движений, чтобы не лишиться чего-нибудь важного, не говоря уже о перспективах однажды стать отцом. Но тут сзади раздался треск рвущейся ткани, и я, наконец, упал. Я грохнулся о тротуар, корчась от боли, и увидел изрядный клок своих штанов, реющий на ограде, как флаг, и возблагодарил Господа, за свежие подштаники, что надел с утра. А затем мысленно спросил, чем так его прогневил. Рядом с моими драными портками возникли руки, и над оградой взвился топорщик. Он приземлился рядом со мной грациозно, как кошка, расставив согнутые ноги. Диана сделала шаг, и движение ее изящной ножки произвело на подвязанного тот же эффект, что встреча с железным прутом ограды на меня. Я до сих пор слабоват в китайском, но теперь знаю, что говорят китайцы, получив пинок по определенным частям тела. И... А потом хватаются обеими руками за отбитые драгоценности и валятся на бок. «Давай вставай!» — гаркнул Густав, хватая меня за руку. Пока он помогал мне подняться, бу дуи уже карабкались через ограду. А когда я с помощью брата и Дианы заковылял через Клей-стрит, подвязанные сыпались на тротуар, как горох. На другой стороне улицы мы повернули на восток, но, увидев еще одну стремительно приближающуюся свору в черном, развернулись на запад. Но к нам бежали и оттуда. Оставалось только одно направление — на юг. В один из выходящих на плазу домов Диана первой ринулась к обветшалому на вид жилому зданию. Мы подбежали к дверям одновременно с согбенной старухой, которая тащила набитую овощами сетку. «Пардон, мадам», — сказал я, когда мы протолкнулись мимо нее внутрь. «Никогда не узнаю, что испугало ее больше, догоняющий нас топорщики или вид беспорточного фанквая, но усвоил одно. Гласить старая корга умеет. Внутри нас встретила сырая темнота, словно в пещере, или, скорее, в сточной трубе, поскольку пахло здесь именно так. Не знаю уж, как именовали дом его обитатели, но выгребные палаты, отстойный особняк или просто большой сортир — прекрасно бы подошло. Услышав шум, Жители стали высовывать головы из квартир, но, завидев нас, мгновенно захлопывали за собой двери. Где бы мы ни появлялись, от нас не ждали ничего, кроме неприятностей. «Сюда!» Диана юркнула на узкую полутемную лестницу. «Разве мы не черный ход ищем?» — спросил я, когда мы с Густавом уже бежали за ней вверх по ступенькам. «Так, наверное, лучше». Запыхаясь, ответила леди, которой помимо крутого подъема приходилось бороться с тяжелыми юбками. «Наверное...» — выдохнул старый. «Береги дыхание, чтобы бежать», — посоветовал ему я. Едва мы миновали площадку второго этажа, послышался низкий гул, и лестница задрожала. Теперь по ступенькам топали уже не только мы. Далеко не только. «Не знаю, куда мы, но надо... Быстрее!» Я судорожно хватал ртом воздух. На третьем этаже лестница еще сузилась, и впереди остался лишь один напоминающий трубу пролет. «Вот, здесь!» Диана запрыгала через две ступеньки. Лестница закончилась дверью, за которой нас встретил ослепительный солнечный свет. Мы выскочили на крышу. Я захлопнул за нами створку и привалился к ней широкой спиной, поскольку замка тут не было. Только и всего прохрипел старый. Его разочарование было несложно понять. Я тоже задавался вопросом, какие преимущества дает нам крыша, если только Диана не задумала отрастить крылья и улететь. Скорее наоборот теперь подвязанные могли даже не морать топоров а просто сбросить нас навстречу смерти диана начала осматриваться вокруг опустив глаза один из моих друзей по пинкертону рассказывал мне про фокус тонгов сообщила она и зашла за напоминающее сарай строение куда выходила лестница подвязанные ага она вернулась волоча за собой солидный деревянный брус длиной фута три «Для двери», — пояснила она, когда топот ног грохотал уже на последнем лестничном пролете у меня за спиной. Я быстро схватил деревяшку и упер один ее конец в дверь, а другой — в крышу. Распорка получилась надежная, Вопреки сомнениям, дверь не подалась, когда кто-то через пару секунд принялся дергать за ручку. «Так мы продержимся подольше, но что?» — начал мой брат. Диана подняла палец и снова забежала за угол, откуда появилась уже с более длинным и тонким куском дерева. Доской, которая поставленная на попа, была бы вдвое выше меня. Бухаудуи Дуи держит их на крышах по всему Чайнатауну, бросила Диана. «На всякий случай». «На какой случай?» — спросил я. «По-быстрому соорудить голубятню, если что?» «Неужели голова тебе нужна только как вешалка для шляпы?» Буркнул старый и шагнул к мисс Корвус. «Давайте помогу». Через пару секунд доска превратилась в мост, перекинутый на крышу соседнего жилого дома. Перебежав туда, мы могли бы продолжить путь по крышам на восток или на юг, поскольку здания здесь были примерно одинаковой высоты и стояли впритык друг к дружке. Сколько бы топорщиков за нами не гналось, они не сумели бы уследить за всеми крышами и дверями, куда мы могли бы перебежать по доске. Отлично, воскликнул я. Кажется, мы в деле, пока сквозь дверь рядом со мной прошел кулак. Позвольте повторить. Сквозь дверь рядом со мной прошел кулак. Не забывайте, речь идет о закрытой двери сделанной, как можно догадаться, из сплошного твердого дерева. Тем не менее, ее пробили кулаком, словно газету. Кулак разжался, и пальцы зашарили вокруг в поисках бруса, которым была припёрта створка. «Бегите! Живо!» Заорал я старому идеане, схватил руку топорщика и дернул ее, что было мочи. Из-за двери послышался удар, за ним кряхтение и стон. Кто бы ни пробил дверь кулаком, с лицом тот же фокус ему не удался. Я развернулся и бросился к краю крыши, где мой брат, присев на корточки, придерживал доску, по которой Диана переходила на соседнюю крышу. Мисс Корвус семенила уже примерно на полпути, и ее юбки развивались на ветру. Я кинул быстрый взгляд на замусоренный проулок у нее под ногами, но сразу поднял глаза и поклялся не повторять эту ошибку, когда наступит мой черед. «Возможно, обернувшись на бегу, начнешь чуть быстрее улепетывать от погони» но от взгляда под ноги с узкой доски на высоте сорока футов над землей ничего хорошего ждать не приходится. Ступив на другую крышу, Диана тут же присела и схватила обеими руками конец доски. «Следующий!» — крикнула она. «Иди ты!» — велел мне старый. Я покачал головой. «Не ты! Ты лучше сумеешь защитить даму. Не исключено, но еще неизвестно, выдержит ли меня эта старая трухлявая доска». Черт, вас подери, нет времени соломинки тянуть!» — рявкнула Диана. «Идите уже кто-нибудь!» У нас за спиной раздался треск ломающегося дерева. Теперь из двери торчала, обутая в тапок, нога. Густав хлопнул меня по плечу и ступил на доску. «Как ни крути, я насчет доски ты прав». Он глубоко вздохнул. «До встречи на другой стороне. И... осторожнее. «Будь я осторожным, разве оказался бы здесь?» «Ха!» — хмыкнул старый. «И правда». И он так быстро побежал по доске, что мне стало страшно, и через три шага я зажмурился. Но, услышав стук дерева по крыше, открыл глаза и обернулся. Наша убогая баррикада пала, и дверь уже открывалась. «Ота!» — заорал Густов, Давай, давай, давай!», давай! добавила Диана на случай, если я не понял. Я отступил, наконец, узкой, меньше фута шириной доски. А до соседней крыши было не меньше дюжины футов, и от смерти меня отделял один неверный шаг. У меня кровь застыла в жилах, в буквальном смысле. Если когда-нибудь соберетесь ходить по канату, очень советую вам не забыть штаны потому что наверху очень холодно, а ветер продувает исподнее насквозь. Когда мне, наконец, удалось заставить ноги двигаться, за спиной уже слышался торопливый топот. Первый шаг прошел хорошо, второй не хуже. На третьем мне показалось, что доска гуляет подо мной несколько сильнее, чем хотелось бы. На четвертом шаге доска уже явно прогнулась на пятом прогиб сделался угрожающим черт бы подрал мою толстую задницу эта деревяшка сейчас хрустнет пополам шаг шестой я на полпути на седьмом и восьмом доска словно окрепла и губы у меня начали растягиваться хотя улыбнуться мне так и не удалось на девятом шаге я заметил что диана и отто с ужасом таращатся на что то у меня за спиной на десятом шаге Я обернулся. Одиннадцатого шага не было. У меня за спиной, рядом с доской, стоял низенький жилистый бухао Дуй со смутно знакомым, несмотря на окровавленный нос, лицом. Он высоко задрал ногу под крики и смех окруживших его товарищей. Уверившись, что я его вижу, мелкий топорщик улыбнулся, кивнул и. Резко опустил ступню. Конец доски длиной в фут как ножом срезало, а то, что осталось, полетело вниз. Я же сделал единственное, что может сделать мужчина в такой момент. Тоже полетел вниз. Следует отметить, что постоянные падения на землю с лошади вырабатывают определенный навык. Умение развернуться только не головой. Поскольку полет со спины необъезженного жеребца желательно завершить приземлением на задницу, на спину, на ноги, да хоть на плечо или колени, лишь бы не на макушку. Так что изворачиваться в воздухе мне не впервой. Могу трепыхаться, как рыба на крючке, если припрёт. А когда доска ушла у меня из-под ног, я понял, что приперла. Оттолкнувшись от исчезающей опоры, я рванулся к густову Диане, вытянув вперед руки. Оба подались вперед, чтобы схватить меня, и оба не поймали. Холодный воздух ударил мне в лицо. Мостовая стремительно приближалась. Кто-то кричал. Скорее всего, я. Тут ладони ударились о что-то твердое, и пальцы инстинктивно скрючились, цепляясь за край. Я качнулся вперед и со всего маху плашмя врезался в стену. Это походило на удар Голиафа, словно оглушительная пощечина по всему телу спереди. Пальцы разжались. К счастью, тут же появились другие руки и обхватили меня за запястье, прежде чем мои пальцы успели соскользнуть с края крыши. Подняв взгляд, я увидел Диану и брата, которые смотрели на меня сверху вниз Каждый, держа меня за одну руку. Стиснув зубы и покраснев, они пыхтели в напряженной борьбе. Их было всего двое, против земного притяжения и моего веса. Мне хотелось крикнуть «Бросьте меня! Бегите сейчас же, иначе подвязанные вас схватят!» Но, по правде говоря, я не настолько самоотвержен. «Напротив!» я настолько привержен себе что мне отчаянно хотелось взобраться на эту крышу пусть даже бухауду и немедленно скинут меня оттуда я скреп ногами о кирпичи в поисках опоры но стена была слишком гладкая и старый в конце концов прошипел бога ради прекрати нам и без твоего клятого техасского тустепа вмту усилием воли я заставил себя расслабиться И через секунду Густав и Диана втащили меня на крышу. Мы все втроем повалились бок о бок, тяжело дыша. «Знаешь, я никогда тебе не говорил...» — просипел старый. «Но, пожалуй, пора». «Чего?» — Густав положил руку мне на плечо. «Тебе не мешало бы немного похудеть?» «Шутка? В такой-то момент...» Я расхохотался, насколько хватило дыхания. «Брат, вот теперь я вижу, что благотворно на тебя влияю!» Но мой смех оборвали скрип открывающейся двери и стук шагов. На крышу вышел мужчина, тот самый низкорослый подвязанный с окровавленным клювом, а также с железными кулаками и ступнями. За ним цепью выстроилась полудюжина топорщиков. «Вы», — сказал бандит, качая головой, потом поднял палец и покачал им из стороны в сторону, цокая языком. «Столько неприятностей!» Я был склонен с ним согласиться.